59. Для участников театральной студии отменили учебу. С самого утра мы занимались последними приготовлениями, а мэтрис Нинон бегала по залу с полубезумным взглядом. Да чего впечатлительные эти люди искусства! Она бралась то за одно дело, то за другое. В конце концов, увлеклась изготовлением иллюзий. Стены зала превратились в древние кирпичные стены замка, увитые плющом. Перед сценой... Мирно паслись полупрозрачные овечки, которые вежливо и ненавязчиво мекали через определенные промежутки времени. Два королевских глашатая со свитками в руках бродили по коридору, зазывая всех на вечернее представление. Они выглядели совсем как настоящие, живые люди, так что декан ведунов, случайно проходивший мимо и не признавший чужаков, строго спросил, кто они и откуда. Глашатые дружно зачитали приглашение». Мэтр Авис был сильно раздосадован тем, что не сумел распознать магию чаровников и ушел бурмача. «Глупые выходки. Нужно запретить такие достоверные иллюзии». Мы еле дождались, пока он скроется за углом, и чуть не попадали на полот смеха. После обеда Миринда сразу переоделась в платье графини и уселась на стуле, сложив руки. «Эй, хватит прохлаждаться!» — не выдержала я. Стулья, которые извлекли из подвала специально для представления, пропитались пылью. Мы, чаровники, выбивались из силы, очищая их магией, пусть и ведуны сделают что-нибудь полезное. Миринда смерила меня высокомерным взглядом. Бытовая магия и грязная работа для таких, как ты, толстуха. Конечно, поблизости не было роя. При нем Ринда постереглась бы показывать свое истинное лицо. Даже сейчас она мило улыбалась. Так что со стороны казалось, будто мы мирно беседуем. У меня аж дух захватило от такой наглости. Мерзавка уверена, что ей сойдут с рук любые выходки. «Ах, грязная работа!» — нежно улыбнулась я, незаметно положив ладонь на сиденье особенно замызганного стула. Меринда не видела, что с помощью магии я собираю пыль в прелестный серый комок. Она состроила благостную мину и негромко ответила. «Специально для таких хрюш?» Я шагнула к Ринде так стремительно, что она не успела увернуться или отскочить. С каким же наслаждением я раскрошила комнат ее головой, посыпая белокурые локоны пылью. Миринда завизжала и стопотом бросилась прочь из зала. Ей вслед несся мой мстительный хохот. «Уф, как же мне полегчало!» «Что здесь происходит?» — холодно спросила моя Снинон, в мгновение ока вырастая рядом со мной. Все оставили дела и вытращились на меня. Смотрел дина на в брови. Удивленно моргала Клара. Они не знали, что произошло. В их глазах я повела себя как ненормальная. Ни с того ни с сего осыпала Меринду грязью. Хотя та ничего плохого мне не сделала. Просто сидела и улыбалась. Я... Да какой смысл закладывать Меринду? Отомстила, и ладно, сами разобрались. Это была шутка, сказала я. «Ты хоть понимаешь, что спектакль через три часа, а ей теперь надо мыть голову и заново делать прическу?» Я пожала плечами, мол, понимаю. Мэтрис Нинон с шумом выдохнула через ноздри, развернулась на каблуках и удалилась. «Вот оно мне надо. Сейчас тоже уйду и вовсе не стану участвовать в спектакле». И ушла, хлопнув, напоследок дверью зала поднялась этажом выше, спряталась в пустой аудитории, чтобы ни Дин ни Клара меня не нашли, и долго ходила туда-сюда по проходу между столами. Когда обида немного улеглась, я все же вернулась. Меринда — идиотка, но не подводить же из-за одной паршивки всех остальных. Они готовились, старались. Да и мэтрис Нинон не так плоха. Руководительница накинулась на меня, как разъяренная фурия. «А ты почему еще не в костюме? Быстро переодеваться!» Пф! Да я только рада удалиться от любопытных взглядов в гримерку за холстом. Кроме меня здесь была пока только Лора, которая пыталась пришпилить к волосам чепец нянюшки, но от волнения у нее дрожали руки. Я помогла ей разобраться с непослушным главным убором и извлекла на свет костюм кота, кафтан, шировары, сапоги. Однако переодеваться не стала, села на сундук и задумалась. Мерзкая Меринда все-таки вывела меня из душевного равновесия. Да как она смеет считать себя выше меня? По какому праву? Лишь потому, что красиво, богато и благодаря магии займет более высокое положение в обществе? Как я могла считать эту лицемерку своей подругой? Она увивалась вокруг меня, пела такие соловьиные песни, клялась вечной дружбе. Стоп, она не Пеппе клялась, а Алисе. И разве я сама ей не говорила... Любезно обращайся лишь с равными, а все эти задрипанные мелкие аристократики-чаровники не стоят нашего внимания. Какое неприятное открытие, словно Алисия Уэст из прошлого смотрит на меня и хохочет во все горло. Это еще надо умудриться самой себе подложить такую свинью. Я все еще сидела на сундуке, когда в гримерку набились девчонки, исполняющие роли селянок и служанок. В тесном пространстве стало не продохнуть. «Скорее, Пеппи, переодевайся, нужно уступить место парням». Торопили меня. Я взялась за шаровары, но тут же едва не выронила их от неожиданности. По ту сторону холста раздался пронзительный вопль Мэтрис Ненон. «Что значит, ты не знаешь, где она? До начала остается час». «Не знаю», — запиналась бормотала Лора. «Я ее искала в доме. Зея говорит, что Меринда не возвращалась». «О, солнце ликое», — запрочитала Мэтрис Ненон. «Да что же это? Мой спектакль! Клара, Клара, Клара, быстро переодевайся! Будешь играть графиню. Заинтригованная происходящим, я выглянула из-за холста. Аккуратная прическа мэтры Сненон превратилась в некое подобие птичьего гнезда. А все потому, что она ерошила ее пальцами и дергала пряди. Хорек делал вид, что он в глубоком обмороке. Лора и Клара стояли рядом с руководительницей, опустив голову, будто это они в чем то провинились. «Ну как можно?» задыхаясь, продолжала мэтрес «Безответственная девчонка! Мой чудесный спектакль! А деканы? Что они подумают? Рой, немедленно сюда! Ты почему еще в костюме?» Рой нехотя приблизился. Он то и дело взволнованно косился на дверь. «Меринда ни за что не пропустила бы спектакль. Что-то случилось, и я не буду участвовать. Пойду ее искать». «Что?» Руководительница схватилась за сердце. «Да как же так? Пусть вместо меня играет Ди». — решительно отрезал Рой. — Он отлично справится. Я пойду искать Миринду. Мэтрис Нинон театрально застонала и замахала рукой, подзывая Ди. Он, впрочем, уже и сам направлялся к нам. Его лицо было серьезным, да нельзя, и смотрел он почему-то на меня. Не стоит ли перенести спектакль и отыскать девушку? Он снова поглядел на меня без тени улыбки. — Ты чего, Ди? — Ты меня без ножа режешь, Дмитрий. Воскликнула наша экзальтированная руководительница. Ну, сам посуди, что с ней случится? Я такое уже наблюдала не раз. Перенервничала, испугалась и сбежала. Быстро, быстро переодевайся. Девочки все на выход, мальчики все на вход. Служанки и селянки, будто гороха, высыпали из задника. Хорошо, хоть я не успела напялить на себя этот клоунский наряд с ролью кота отлично справится в сполох. Я встала рядом с Кларой. Ну, Миринда, конечно, дает. — пробормотала я. — Так всех подвести. — Думаешь, с ней ничего не случилось? — прошептала Клара. — Это так странно, не похоже на нее. Я развела руками. Что я могла ответить? Ди появился через несколько минут в черном камзоле, оттороченном серебряной тесьмой. Костюм подчеркивал его, хоть и невысокую, но стройную и статную фигуру. Дмитрий казался настоящим принцем, и мое сердце снова забилось быстрее. — Ты выглядишь потрясающе. — искренне сказала я. Он снова не улыбнулся. — Пеппи, ты... Но снена он его перебила, схватив нас с Кларой за руки и запихнула в гримерку. — Клара, пять минут. Пеппи, помоги ей. Из-за закрытых дверей зала доносился приглушенный гул голосов. Гости начали собираться на представление. Глашатые не пустят их раньше времени, но ровно в шесть часов вечера двери распахнутся. А пока артисты как заполошные метались по залу, Гоняя овец и пугая фамильяров, Лиска предпочла не появляться на этом светопреставлении. Гуляет где-то моя рыжая красотка и правильно делает: никогда больше в здравом уме и твердой памяти не буду актрисой.